О моём перерождении в меч. Том 4. Приятного прослушивания. Глава 101. Кулинарная гильдия. Когда заплываешь в Кранзерское море, сразу же видишь Баругора. Город второй по величине после столицы. Наш же офис стража, роскошное четырёхэтажное здание. Сальдо забрали их в высочество, а вот пирата стоит сдать сюда. Здесь его наверняка повесят. Эм... Стоп. Мы же пообещали сохранить ему жизнь. Хм, но ведь мы его и не убиваем, а что с ним сделают другие, не наше дело. В огромном порту стоит больше ста кораблей, и из них больше двадцати торговое судно. Такое ощущение, что в этом городе можно есть всё, что только можно представить. Настоящая торговая метрополия. Ничего себе! Ох, так много лавок, что глаза разбегаются! На большой дороге, идущей от порта, располагалось множество разнообразных лавок. От больших магазинов до уличных стендов. Да уж, вот это и есть Боробора. В радиусе двухсот метров, одних только оружейных, штуки три насчиталось. Продуктовых лавок и закусочных тоже было много. И по сиянию в глазах нашего гурмана было понятно и без слов, куда мы направляемся в первую очередь. Ну, денег у нас достаточно, пусть себе покупают и кушают сколько захочут. Неуж, да была ошибкой так полагать. Ха-ха-ха. А то, то. Ням-ням. Это, тоже... Ням -ням. Это... Ха-ха-ха. Интересно, насчитается ли хотя бы минута того времени, когда ваш рты не наполнены едой, держащий столько еды, что не помещается в обеих руках, сосредоточенно жующая маленькая девочка и грамотный волк. Они немного выделяются из толпы, не так ли? Тем временем мы вышли на большую площадь. Огромные Наверное, метро в 500 диаметре. За площадью были видны такие же огромные дома, все как один богато украшены золотом. Вокруг бурлит жизнь. Немного напоминает Райан Мюрроноучи или Таймс-сквер. Одна из вывесок на этих подавляющих домах привлекла мое внимание. Это же Мастер. Что случилось? Вон на том доме, там действительно написано Кулинарная гильдия. Верно. Я нашёл кулинарную гильдию, располагающуюся в том здании. Пойдём посмотрим. Угу. Там были и другие вывески: невероятно известная гильдия кузнецов, гильдия торговцев и даже посольство разных стран. Интересно, наша гильдия тоже настолько большая? Здесь? Не, да, здесь, на карецу Руси не сможет войти. На входе висело предупреждение: "Запрещено входить с питомцами, прирученными демонами". Ну, это ведь гильдия, связанная с едой. «Что тут сделаешь?» «Может, пусть спрячется в тени?» «Думаю, это неплохая идея. Урусси, не выходи из тени, пока мы будем внутри, ладно?» Урусси грустно заскулил и смиренно спрятался в тень. Наверное, она надеялась попробовать всякой вкуснятины. Ничего, потом сделал для него разных вкусняшек. «Извините!» На первый взгляд, похоже, с гильдой искатель приключений. За исключением того, что люди внутри не искатели приключений. А кулинары-торговцы. Добрый день, могу ли я чем-то помочь? Ну, да вроде бы нет. Извините? Да, девушка за информационной стойкой в замешательстве. Франц слишком прямолинейна. Я впервые узнала о кулинарной гильдии. А, вот оно что. Действительно, в других городах таких гильдий не слишком много. Это потому, что именно здесь собираются ингредиенты со всех континентов. Это просто рай для кулинара. Вот и возникла необходимость кулинарной гильдии. Девушка вежливо обращается к Фран, хотя ты и фюрерёнок. Похоже, что в эту гильдию могут вступить все, кто имеет отношение к производству еды: кулинары, торговцы ингредиентами, владельцы закусочных и так далее. Сначала здесь просто собирались кулинары, но со временем всё переросло в изучение рецептов и разнообразную помощь кулинарии. Вы девушка-кулинар? А то сложно. У неё максимальный уровень навыков кулинарии, но при этом она совершенно не готовит. Мой мастер? Мастер кулинарии? Понятно, ваш учитель не входит в эту гильдию. Нет? Тогда как насчёт того, чтобы присоединиться к ней? Он получит много разных привилегий в покупке ингредиентов, рецептов и всего такого. Обязательно ему порекомендуйте. Уху, это мне интересно. Е я, конечно, вступить не смогу, но Франс может. Но ведь Фран уже состоит в гильдии «Искать о приключении». Получится ли? Ах, с этим нет проблем. Многие состоят в нескольких гильдиях одновременно. Да и вообще, по численности и распространению наша гильдия не сравнится с гильдией «Искать о приключении». Тогда я хочу вступить. У вас есть коммерческий сертификат? Что? Нет. В таком случае вы будете приняты как кулинар. Хорошо. И ещё нужно провести экзамен-дегустацию. Хорошо? Франсмен, а что надо сделать? Это же кулинарная гильдия. Члены гильдии попробуют приготовленную вами еду, и если они одобрят, вы вступите в гильдию. Вы можете как использовать нашу кухню, так и принести уже готовое блюдо, сделанное вами. Получается, Фран не сможет зарегистрироваться, просто представляя здесь то, что я готовлю. Это возможно, но в таком случае вы только получите карточку гильдии с указанным мне именем. Ну это просто. Хоть из-за статуса гильдии складывается впечатление, что здесь всё очень строгое, но можно просто получить членскую карточку, а потом использовать её как бонусную. А можно показать то, что у меня уже приготовлено? Ну, в принципе, можно. Тогда вот это и это. А? Инвентарь! Фран достал карри и свиной шашлык. Пряный запах, распространяющийся вокруг, сразу же привлёк внимание остальных членов гильдии. Шашлык сделала Фран. Так что мы никого не обманываем, аг. Это же дегустация. Ты не против вот так отдать драгоценные карие? спросил я. Франвь всегда жутко недоволен, когда его ест кто-то чужой. Почему это вдруг? Он не должен оценить навыки мастера. Не допущу, чтобы они попробовали что-то невкусное. Пусть эти экзаменаторы почувствуют все прелести демастера и прямо так самян. О, спасибо. Что ж, позовём наших экзаменаторов. А сестрёнка не попробует? Дегустацию должен проводить кто-то из лидеров гильдии. Нас отправили в обеденный зал подождать 5 минут. Затем сестрёнка провела к нам одного мужчину. С первого взгляда понятно, что он гурман, которому служно угодить. Что это я занервничал? Ха, так это ты новенький кулинар. Ну, да, вот приготовленное мной блюдо. Шашлык, что ж, попробуем. Мужчина спокойно поднёс вино шашлык к рту, затем медленно откусил и начал жевать, внимательно распробовав каждый кусочек. Без всяких эмоций. Аж страшно. Хм, вкус обычный. С этим ничего не поделаешь. Франа сама это понимает. Кстати, у неё нет привычки сердиться из-за таких вещей. Ну, шашлак она приготовила по настроению, и вкус у него лёгкий, как у закуски. Но это совсем неплохо. В нём чувствуется настроение, заложенное создателем. Пусть ингредиентов и немного, но я сделаю блюдо как можно вкуснее. Такое вот чувство. А-а-а. Ооо, этот старик крутой! Франа вправду очень старалась, когда готовила. Начав готовить по прихоти, она все равно серьезно взялась за дело. Изрядно нервничая, она где-то 30 минут поддерживала магию огне в нужном состоянии и неотрывно наблюдая, поджарила этот шашлык. Такие ингредиенты и специи можно достать где угодно, но она все равно приготовила это вкусно и вложила в это свои старания. Но именно поэтому она и решила, что готовка это трудно и затратно, и прекратила готовить вообще. Но человек, откусивший один кусочек и поневший от это, чертовски проницательный внимателен. Ты прошла. Угу. Отлично. Некрасиво так говорить, но если с этим сошлком мы приняты, то проблем с моими блюдами точно не будет. Тогда, может, и не надо ему больше ничего пробовать. Нельзя. Почему? Пусть попробует блюдо мастера, и он удивится. Не результат ей всё равно. Она просто хочет удивить этого невозмутимого старика, да? Теперь это... Интересно, похоже на азерийскую кухню, но аромат мягче. Ингредиенты подобраны по-своему. Это называется карри. Его приготовил мой мастер. То есть твой мастер готовит азерийские блюда? Да. Это блюдо наполнено невероятными усилиями. Оно превосходно. Что? Нет, это совершенно не так. Я просто смог хоть как-то воспроизвести блюдо с земли. Это элементарное блюдо, и нужно только достать специи. О, я в предвкушении. Карри, это самое вкусное блюдо. Хорошо, если ты вправду так. И этот гурман, взяв у Франк Карри, поднес ложку к своим губам. О! Вкусно! Хм, это невероятное блюдо. Фран не сумела удержаться и, взяв Карри обратно, тоже начала его есть, согласно кивая жуя. А затем увидела лицо старика полной уверенности. Это было лицо того, кто абсолютно уверен в своей победе. Неплохо. Он, um, разумеется, но всё-таки до самого вкусного ему далеко. Момент, когда он это сказал. Ха. Выражение лица Фран вмиг сменилось на невообразимо кривожатное.